С тем, чтобы он мог присоединиться к эскадрону, как только начнутся боевые действия, Скарлетт объявила, что ее венчание состоится днем раньше. Элин возражала. Но Чарльз, горя нетерпением отправиться в Южную Каролину и присоединиться к легиону Уэйда Хэмптона, с необычайным для него красноречием, заклинал ее не откладывать свадьбы, и Джеральд стал на сторону жениха и невесты. Его уже охватила лихорадка войны,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 Даже нежный шёпот Мелани. Теперь мы по-настоящему породнились, стали сёстрами. Всё, казалось, было нереально. Даже всеобщий переполох, вызванный обмороком тётушки Чарльза, мисс Петти Пэт Гамильтон, толстой, чувствительной старой дамы, всё было похоже на страшный сон. Но когда отзвучали тосты и отгремела бальная музыка, когда начала заниматься заря, и все гости из Атланты улеглись спать,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 и попытался её утешить. А она всё плакала, беззвучно, пока не иссякли слёзы, а потом заснула, тихонько всхлипывая на его плече. Не будь войны, всю следующую неделю новобрачные разъезжали бы по графству, отдавая визиты, всю неделю бы шли балы и устраивались пикники в честь двух молодых пар, после чего они отправились бы в свадебное путешествие в Саратагу или уайт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 Судьба обманула незадачливого мальчика, не подарив ему ни любви, которую, как ему казалось, он завоевал, ни воинских подвигах на полях сражений. Он умер бесславно и быстро от кори, осложнившейся пневмонии, не успев покинуть лагерь в Южной Каролине, не успев встретиться в бою ни с одним Янке. В положенный срок появился на свет сын Чарльза, и, следуя моде того времени, его нарекли по имени командира,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 хотя и умела это скрывать. Она не хотела ребёнка, всем своим существом восставая против его появления на свет. И когда он всё-таки появился, ей как-то не верилось, что он частица её самой. Хотя физически она и оправилась после родов в непозволительно короткий срок, душа её была больна и потрясена, дух сломлен, и усилия всех обитателей поместья не могли возродить её к жизни. Элин ходила хмурая,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 Но его призрак всё ещё неизримо бродил в сумерках по дорогам, и мечтательные серые глаза улыбались ей из затенённого угла веранды. И если на дороге, ведущей от двенадцати дубов вдоль реки, раздавался стук подков, сердце её сладко замирало на миг. «Эшли!» Она возненавидела теперь и двенадцать дубов, которые когда-то так любила. Она и ненавидела эту усадьбу, и против воли стремилась туда,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 Именно эти отказы от пищи больше всего беспокоили Элин мамушку. Последняя появлялась в ее комнате с подносом, уставленным соблазнительными явствами, вкратчиво давая понять, что теперь, став вдовой, она может есть сколько ее душеньки угодно. Но у Скарлетт не было аппетита. Когда доктор Фонтейн сумрачным видом сказал Элин, что есть примеры, когда от безутешной скорби женщины начинали чахнуть и сходили в могилу, И побледнела, та же мысль глодала и ее. «Что же нам делать, доктор?» «Перемена обстановки была бы для нее лучшим лекарством», сказал доктор, больше всего озабоченной тем, чтобы сбыть с рук трудную пациентку. И вот Скарлет вместе с младенцем отправилась, хотя и без особой охоты, навестить своих родственников Охара и Робияров в саванне. А затем сестер Иллин, Полин и Явлалию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 После этого она вернулась домой. «Лучше терзаться домами об Эшли, чем терзать свои уши чарльстонской речью». Элин, дни и ночи проводившая в трудах, стараясь поднять доходность имени на благо конфедерации, пришла в ужас, когда ее старшая дочь, худая, бледная, злоязычная, возвратилась домой. Ночь за ночью, лежа рядом с безмятежно похрапывающим Джеральдом, Элин вспоминала, как сама пережила когда-то невозвратимую утрату и ломала себе голову, пытаясь придумать, чем облегчить страдания дочери. Тетушка Чарльза, мисс Пеппи-Петт Гамильтон, уже не раз писала ей, настойчиво прося отпустить скарлет погостить у них в Атланте, и теперь Элин впервые всерьез задумалась над этим предложением. Тетушка и Мелани жили одни в большом доме. Без всякой мужской опеки теперь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 и кучей наставлений, как ей надлежит себя вести, от мамушки и Элин. Не очень-то хотелось Скарлетт ехать в Атланту. Тетушка Питти в ее представлении была на редкость глупой старухой. И Скарлетт притила мысль о том, чтобы жить под одной крышей с женой Эшли. Но оставаться дома, где воспоминания обступали ее со всех сторон, стало для нее невыносимо. И она готова была бежать куда глаза глядят».